Сергей Котов. Раненые звезды два. Хрупкий мир. Читает Александр Мусгунов. Часть первая. Эон. Протерозой. Эра. Неопротерозой. Период. Граница Вендо и Криогения. 635 миллионов лет до перехода. Глава первая. В этот раз из ледяной ловушки мы освободились быстро. Обошлось без приключений. И хорошо, а то мы и так двигались гораздо медленнее, чем я рассчитывал. Что поделать? Древняя Земля оказалась куда более нестабильным местом, чем даже я предполагал. К сожалению, я не мог использовать свои способности, чтобы высчитать направление и скорости дрейфа ледников и коры. Для этого не хватало вводных данных. Пришлось бы покрыть сетью датчиков значительную часть земной территории. А мы, скайем, не могли этого себе позволить, и вовсе не потому, что у нас не было ресурсов, ведь было неизвестно, когда в системе оказались чистильщики-создатели, чтобы убрать весь техногенный мусор, накопившийся за многие миллионы лет бездействия бота, создавшего систему. А чистильщикам, кто бы они ни были, попадаться на глаза совсем не хотелось, поэтому приходилось останавливаться чуть ли не каждые пятьдесят миллионов лет. И ладно бы это были бы просто остановки. Вышел из стазиса, разобрался в чем дело, перелетел на безопасное место. Иногда нас поджидали такие сюрпризы, что приходилось включать соображалку на полную, чтобы выбраться из передряги. Например, около двухсот миллионов лет назад мы вернулись в поток нормального времени посреди озера легкой перегретой лавы, в которой медленно погружались в пузыре силового поля под давлением огромной ледяной глыбы. намершись сверху. Движки включать было нельзя, для этого пришлось бы вырубить поле, а длины манипуляторов, которые мы обычно использовали для того, чтобы выбираться из-за льда и ям, не хватало. Проблему удалось решить через разбалансировку топлива по периферийным бакам, благо у челнока была такая возможность. Мы буквально выкатились из этого лавового озера. Генератор поля переворачивался вместе с челноком, и это дало необходимую мобильность с помощью смещения центра масс. Хорошо хоть соображал я быстро. Промедлили мы минуту-другую и рисковали бы навечно застрять в камне. Ну, точнее, как навечно. Мы бы, конечно, прыгнули в стазис и выходили бы в нормальный поток времени на несколько секунд, чтобы проверить, не вынесло ли нас на поверхность. Но тогда наше путешествие в будущее стало бы слишком непредсказуемым. Мы могли бы просидеть в стазисе до самого считывания, что меня категорически не устраивало, а то и вовсе нам всегда застрять в мантии, если вдруг окажемся на конце одной литосферной плиты, поднеревающей под другую. Но в этот раз все прошло гладко. Мы вместе с пузырем силового поля всего-то успели вмёрзнуть в лёд по первую палубу. Нас выбило из стазиса из-за резко изменившегося внешнего давления. Расчесывая пространство вокруг с помощью манипуляторов, я все думал о чужом челноке, который мы с Катей нашли на плато Маньпупуньер. У той цивилизации, видимо, не было технологии поля стазиса, а может и была, но они намеренно оставляли челнок на виду для своих, если вдруг кто спасется. Зато у них была очень продвинутая система стабилизации состояния. В принципе, для неживых систем она вполне себе была аналогом стазиса. Но все-таки тот корабль путешествовал вперед во времени своим ходом и ни разу не попал в ловушку подобную той, в которую регулярно попадали мы. Он даже скалы под собой стабилизировал, из-за чего и появились те странные столбы выветривания. Что это было? Тонкие расчёты сейсмических процессов на миллионы лет вперед или простая удача? У меня в очередной раз не было ответа и на этот вопрос. Однако я все больше беспокоился по мере того, как мы приближались к Палеозою. Насколько пришельцы освоили землю? Они ведь сумели пробить целую сеть подземных транспортных тоннелей. Не окажемся ли мы, вынурнув в очередной раз в нормальное время, посреди огромной стройки, организованной чужими? Это был бы номер, конечно. Но такой вариант нужно было постоянно держать в голове и думать заранее, как реагировать. Гриша. Кай еще до старта нашего путешествия во времени выучил мое настоящее имя, и теперь старательно произносил его по-русски. Вообще ему было бы неплохо начать учить земные языки, иначе, когда мы наконец достигнем цели, он рисковал стать абузой. Давай остановимся здесь. Думаю, лучше перелетим вон на то плато. Я указал через лубиминатор на скалистое плато, видневшееся километрах в пяти от нас. Она уже была свободна от альдя и выглядела достаточно стабильно, чтобы продержаться несколько десятков миллионов лет. Конечно, кивнул Кай, но я не об этом. Мы уже скоро сутки как не спим и не едим нормально. Нужен полноценный отдых, иначе во время очередного выхода мы рискуем допустить ошибку. Я задумался на секунду, потерял виски. И понял, что напарник прав. В голове надсадно гудело, руки были непривычно тяжелыми, мысли ворочались неохотно, словно большие булыжники. Все-таки не зря я настаивал, чтобы взять запасов на целые две недели. Добро, кивнул я. Сейчас перелетим на новую стоянку и отдохнем. Спим по очереди по шесть часов. Первая вахта моя. Я увидел, что Кай набрал воздуха в грудь, чтобы начать запираться. Конечно, он хотел стоять на вахте первым, но я знал, что он хуже переносит земные условия и за несколько месяцев после Венеры его организм потерял первичную адаптацию к повышенной гравитации. Никаких возражений, это приказ, сказал я. Кай выдохнул и опустил глаза, так ничего и не сказав. Компьютер челнока по звездам определил время, на которое мы прыгнули в этот раз, и наши новые географические координаты. Тут ждал небольшой сюрприз. Мы были чуть ли не на экваторе. В предыдущие скачки нам не слишком везло с местностью. Мы выныривали или в периоды оледенения, или в приполярных областях. Так что теперь, после постоянной давящей белизны перед глазами, голый черный базальт выглядел чуть ли не празднично. Короткий перелет прошел без приключений, мы спокойно набрали нужную тягу, спокойно оторвались и также спокойно приземлились уже в новой точке. Я установил новую конфигурацию силового поля и погасил свет в рубке. «Выспись хорошенько», — напутствовал я Кая. «Не вздумай отправиться на тренировку или заняться учебой». На челноке был небольшой спортзал, небольшой прощальный подарок от Камелии, она распорядилась оборудовать. Не буду, пообещал Кай, отстегиваясь от кресла. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая мир вокруг привычными оттенками багрянца. В какой-то момент я понял, что даже скучаю по закатам на Марсе, обыкновенно зеленоватым. Времени прошло слишком мало, ни я, ни Кай еще толком не почувствовали, какая пропасть теперь отделяет нас от того прежнего мира. Даже солнце по моим ощущениям стало как-то больше за последние несколько прыжков. Я не знал, был ли этот эффект обусловлен атмосферными явлениями или, правда, наша звезда выросла. Но выяснять это у меня не было ни сил, ни желания. Про себя я решил, что надо внимательнее наблюдать за напарником и не пропустить момент, когда его накроет. А в том, что рано или поздно это произойдет, я почти не сомневался. Я наблюдал за тем, как в вечереющем морозном небе вспыхивают первые звезды. Интересно. Удалось ли марсианским детям достичь своей звезды? Нашли ли они подходящую планету? Я верил, что когда-нибудь узнаю ответы на эти вопросы. Край солнца почти скрылся за горизонтом. На дальний ледник у границы каменистого плато легли длинные тени. И в этот момент я заметил нечто совершенно невозможное. Как будто через тонкий снег... шла цепочка следов. Я пару раз моргнул, чтобы убедиться, что мне не привиделось, но нет. Следы стали еще более отчетливыми. Часто это цепочка чередующихся черных точек. К сожалению, я никогда не был силен в палеонтологии. Нахватался базовых понятий от специалистов, когда занимался раскопками, и только. Но я совершенно точно помнил, что никакой наземной жизни в протерозое точно не было. В лучшем случае первые морские многоклеточные. Мне очень хотелось немедленно поднять дрон или сходить самому, чтобы осмотреть все на месте. Но я смог взять себя в руки. Глупо торопиться, когда постоянно имеешь дело с целыми эпохами. Если следы действительно были, они точно дождутся утра. Тем более, что барометр говорил о том, что ожидается штиль. Да и осадков не намечалось.